Глава 9. Часослов Жанны Наварской. Вторая четверть XIV века. Париж. Национальная библиотека Франции. МС-3145. Бертесгаден расположен высоко в Баварских Альпах, в том уголке юго-восточной Германии, который вклинивается в территорию Австрии недалеко от Зальцбурга, примерно в 56 километрах от вероятного места создания рукописи Кармина Бурана. Летом 1933 года Адольф Гитлер выкупил участок земли над городом в местечке Оберзальцберг. Он построил здесь дом и назвал его Бергхоф. Этот дом должен был служить безопасным горным убежищем и персональным командным пунктом. Из него открывался вид на один из самых прекрасных пейзажей мира. Йозеф Геббельс, Альберт Шпеер и другие высокопоставленные нацисты приобрели соседние дома. В 1945 году, в последние дни Второй мировой войны в Европе, и Германия, и антигитлеровская коалиция ожидали, что Гитлер и его ближайшее окружение отступят в Оберзальцберг, который станет местом финальной битвы. Считалось, как выяснилось впоследствии ошибочно, что резиденция хорошо укреплена и способна выдержать длительную и суровую осаду. В середине апреля 1945 года 7-я армия США и 1-я армия Франции под объединенным командованием генерала Джейкоба Диверса подошли к Берхтесгадену. Одна наступала с юга, другая с запада. 25 апреля Королевские военно-воздушные силы Великобритании разбомбили Оберзальцберг. После этого власть в городе рухнула. Местные жители разгромили дома нацистов. Найденные в этих домах предметы роскоши были рассеяны. 30 апреля Гитлер совершил самоубийство в берлинском бункере. 4 мая союзные войска вошли в Берхтесгаден и обнаружили там хаос и разруху. В состав 7-й армии входили подразделения французской 2-й танковой дивизии. Эта дивизия была создана в 1942 году в Центральной Африке. Она принимала участие в освобождении Нормандии и Парижа. 1-я армия Франции была сформирована в Северной Африке, В августе 1944 года она участвовала во вторжении в Южную Францию. К полудню 4 мая над гитлеровским Бергхофом развивался флаг свободных французских сил. Французские войска, в особенности, были совершенно не склонны уважать собственность нацистов. Американцы в своих докладах обвиняли их в мародерстве. Французы, конечно, опровергали эти заявления и в ответ указывали на предметы из Обер-Зальцбурга, которые были незаконно вывезены в США. В эти необычайные дни повсюду царили полнейший беспорядок и веселье. Несомненно, ликующие солдаты обеих армий прикарманивали более или менее ценные сувениры — Есть несколько сообщений о том, что на запасном пути у железнодорожной станции Берхтесгаден стоял поезд из восьми грузовых вагонов. Французы атаковали его, открыли беспорядочный огонь и вломились внутрь. Один из офицеров 11-й роты Чатского маршевого полка потом вспоминал, как он наступил на что-то, показавшееся ему кирпичом. Он поднял предмет и понял, что держит в руках средневековую рукопись. Он завернул ее в упаковочную бумагу и оставил себе. Другой офицер, армейский врач, споткнулся об еще одну рукопись в небольшой продолговатой коробке. Оба предмета были спрятаны в вещевой мешок. Как оказалось, в этом поезде была часть личной коллекции рейхсмаршала Геринга, которую он собрал из украденных произведений искусства. Из соображений безопасности коллекция была отправлена в Обер-Зальцбург в преддверии последних дней войны. Неделю спустя в Берхтесгаден прибыл Джеймс Роример, участник программы «Памятники изобразительного искусства и архивы при Седьмой армии США». Американцы сохранили в безопасности оставшиеся предметы из поезда. Эти сокровища были выставлены под импровизированной вывеской «Коллекция произведений искусства» Германа Геринга, любезно предоставленная 101-й десантно-штурмовой дивизией. Вернувшись во Францию, офицер, нашедший первую из рукописей, показал ее своему старому другу из муниципальной библиотеки Валансиена. С изумлением они осознали, что держат в руках... Оригинал знаменитого прекрасного часослова герцога Беррийского. Эта рукопись была иллюминирована в Париже около 1383 года. Примерно в 1884 году часослов купил барон Адольф де Ротшильд. 1823-1900 В марте 1941 года рукопись, принадлежавшая на тот момент его внучатому племяннику, барону Марису де Ротшильду, 1878-1957, была похищена из банковского хранилища в Париже. После войны барон заявил о краже, и рукопись была возвращена ему в надлежащем порядке. В 1956 году Ротшильд передал часослов в Национальной библиотеке. Теперь он хранится там под шифром МС-3093. В 1951 году вторая найденная в Берхтесгадене рукопись была передана в монастырь Бокон в Центральной Британии. Бывший офицер, обнаруживший рукопись, какое-то время жил в этом монастыре в уединении. В 1790 году средневековое аббатство Бокон было распущено, но в 1936 году его восстановили цистерцианские монахи, которые возглавлял дом Алексис Пресс. Обстоятельства, при которых рукопись была подарена монастырю Туманны, поскольку ее присвоение в 1945 году было незаконным. Говорят, что дом Алексис, он умер в ноябре 1965 года, доверил эту историю своему преемнику, дому Бернардо Бесре. Дом Бернар превратил монастырь в центр радикального католического возрождения. Сведения, которые я привожу, взяты из автобиографии Мариса Рейма, 1910-2003 парижского аукциониста, занимавшегося искусством и близкого друга семьи Ротшильдов. Рейм вспоминал, что летом 1967 года крыша часовни Бокона была повреждена ураганом и нуждалась в ремонте. Бесре отвез рукопись руанскому антиквару-букинисту, чтобы оценить ее. У антиквара хватило здравого смысла, чтобы передать ее в национальную библиотеку в Париже. Через три дня книгу отдали на экспертизу хранителю рукописи Марселю Тома и молодому Франсуа Аврилю, который в тот год устроился в отдел рукописей младшим ассистентом. Они сразу же опознали давно потерянные часослов королевы Жанны Наварской. Это та самая знаменитая рукопись, с которой мы уже бегло познакомились в пятой главе. В 1919 году на распродаже коллекции Яйца Томпсона в Лондоне какой-то восторженный француз, которого никто не смог опознать, выкупил ее за рекордно высокую цену. Теперь мы знаем, что покупателем был барон Эдмон де Ротшильд 1845-1934 из Парижа. В его коллекции 102 средневековых иллюминированных рукописей Она хранилась под шифром МС-94. Дом барона по адресу фабур сан сорок 41 теперь служит резиденцией американского посла во Франции. На парадной двери все еще видна переплетенная монограмма Е.Р. В 1935 году, после смерти вдовы Эдмона де Ротшильда Аделаиды, лондонский книготорговец Морис Эттингаузен оценил коллекцию для раздела между членами семьи. Копия сделанной им в описи хранится в архиве поместья Одесдан дома Ротшильдов в Бакингемшире, в Англии. Часослов Жанны Наварской в этой описи оценен в 3000 фунтов стерлингов. Он переходил дочери Эдмона, Александрине де Ротшильд, 1884 1965 также из Парижа. Она была эксцентричной затворницей, которая жила в великолепной библиотеке. Во время оккупации Франции нацистами в апреле 1940 года ее коллекция произведений искусства, как и коллекция ее старшего брата Мариса, упомянутая ранее, была планомерно разграблена. Часослов просто исчез, пропал без вести. Мадам Александрина, как ее обычно называют, зарегистрировала пропажу в душераздирающем каталоге имущества, похищенного из Франции во время войны 1939-1945 годов. Этот удивительный альбом в продолговатом сером переплете с листами, которые скреплялись металлическими клепками, был выпущен сразу после войны. Его публиковал Главный комитет по реституции, который входил в состав французского командования в оккупированной Германии. Каталог был грубо отпечатан на тонкой бумаге на французском, русском, английском и немецком языках. Он служил полевым руководством по поиску и определению произведений искусства, утративших владельцев во время войны. У меня есть только седьмой том этого издания и в нем почти тысяча страниц. На странице 30 этого тома среди средневековых рукописей, пропавших из Франции во время нацистской оккупации, под номером 344 и шифром 32.141 указан часослов Жанны II, королевы Наварры, рукопись XIV века, 271 лист, 108 миниатюр, Орнаментальные инициалы, рамки с юмористическими сценками. Собственность баронессы Александрины де Ротшильд. Рукопись так и не нашли в огромных хранилищах трофеев, спрятанных в пещерах, соляных шахтах и замках Германии и Центральной Европы. На протяжении жизни целого поколения считалось, что она стала жертвой войны. В мае 1970 года Во время мероприятий, приуроченных к 700-летию со дня смерти святого Людовика, которые проходили в Роэмоне и Париже, Марсель Тома публично объявил об обнаружении рукописи. Он назвал возвращение часослова во Францию почти что чудом. Вернемся к рассказу господина Рейма. По его словам... Он организовал встречу дома Бернара Бесре с бароном Эдмоном де Ротшильдом, младшим, 1926-1997, племянником и наследником Александрины. Барон спросил Аббата, сколько будет стоить новая крыша. Тот ответил, что около 40 тысяч франков. Ротшильд тотчас же выписал чек на эту сумму то утро сотрудники национальной библиотеки уже сообщили ему, как сильно они хотели бы приобрести рукопись. Рейм описывает, как Эдмон Ротшильд разговаривал по телефону с мистером Опенгеймером из Юханнесбурга. Предположительно, это был занимавшийся переработкой алмазов в промышленник Гарри Опенгеймер 1908-2000, все время поглаживая часослов. Он был похож на Блофельда, злодея из Бундианы с его белым котом. Наконец Ротшильд закончил разговор и заявил, «У меня нет времени даже на чтение Библии, поэтому, пожалуй, я могу отдать им рукопись». Сейчас часослов Жанны Наварской хранится в Париже, в Национальной библиотеке Франции, под шифром МС-3145. Национальная библиотека Франции ведет свое происхождение от собраний средневековых королей, прежде всего Карла V 1364-1380 и Людовика XII 1498-1515. Однако государственным учреждением она стала в результате французской революции. В 1795 году Королевская библиотека была переименована в Национальную. Короткий период времени в середине XIX века она называлась Императорской библиотекой. В 1868 году библиотека переехала в роскошные новые помещения на восточной стороне улицы Ришелье, идущей от Лувра. Здание было построено по заказу Наполеона III архитектором-классицистом Анри Лабрустом, 1801-1875. Библиотека превратилась в собрание мирового уровня, особенно в области редких книг и рукописей, во многом благодаря гению и энергии Леопольда де Лиля 1826-1910. Он возглавлял библиотеку с 1874 года до своей отставки в 1905 году. В 1996 году основные коллекции печатных и современных книг были переведены в новую и не особо популярную библиотеку Франсуа Метарана, как ее обычно называют. Она расположена немного выше по течению реки. Однако я рад сообщить, что средневековые рукописи все еще остаются в старом здании. Моему читательскому билету в этой библиотеке уже почти полвека. Когда я приехал, чтобы увидеть часослов Жанны Наварской, в библиотеке продолжались серьезные ремонтные работы. Они начались в 2010 году и были рассчитаны на семь или восемь лет. Читатели временно должны были попадать в библиотеку не через двор, выходящий на улицу Ришелье, как обычно, а через маленький регулярный сад, расположенный позади здания на улице Вивьен. Дело было вскоре после теракта в редакции «Шарле Эдбо» в январе 2015 года. Поэтому безопасности в Париже уделяли много внимания. Еще на улице меня заставили пройти через рамку металлоискателя. Она подала сигнал, но полицейские выглядели усталыми и просто махнули рукой, показывая, чтобы я проходил дальше. Во время ремонта вход в здание осуществлялся через заднюю дверь библиотеки. Она ведет в вестибюль у подножия лестницы XIX века. Главный вестибюль по левую руку тогда был закрыт. Общий читальный зал так называемая овальная комната, расположен в дальнем углу первого этажа. Чтобы увидеть редкости, нужно подняться по большой каменной лестнице, у подножия которой по бокам стоят колонны с головами богинь на них. Зал рукописей находится на втором этаже. Зал монеты-медалей на третьем. Я искал читальный зал рукописей там, где он был всегда. Это хорошо знакомая мне большая комната, вытянута параллельно улице Ришелье вдоль всего двора. Однако она также была временно закрыта из-за ремонтных работ. Я очень надеюсь, что к моменту выхода этой книги она уже снова откроется. А тогда для изучения рукописей использовалась галерея Мазарини, расположенная напротив, через лестничную площадку. Это еще одна вытянутая комната с видом на сад на улице Вивьен, откуда мы входили. Раньше я бывал в ней только на выставках. Она осталась от промыкавшего к зданию особняка Мазарини XVII века. Великий кардинал Джулио Мазарини 1602-1661 построил этот особняк в 1644 м 1645 годах для своей коллекции произведений искусства. Великолепный салон с высокими потолками и позолотой украшен пасторальными фресками Джованни Франческо Романелли, умер в 1662 который вдохновлялся метаморфозами Овидия. Помещение временно превратили в уменьшенную копию зала рукописей. Окна были закрыты белыми шторами. Большая часть живописи на стенах была скрыта за красными панелями и заставлена стеллажами из простого дерева. В комнату принесли длинные ламинированные столы и деревянные жесткие стулья. Освещалась она новыми рядами некрасивых флуоресцентных ламп, а не шестью старинными люстрами, которые свисают с потолка. Процедура осталась такой же, как была в старом читальном зале. У входа стоит длинный стол, за ним сидят несколько человек, все мужчины. Они должны взять ваш читательский билет, а вместо него дать вам маленький квадратик красного пластика. Когда я только начал пользоваться этой библиотекой, квадратики были деревянными. С номером назначенного вам места. Я сказал, что собираюсь работать с большой иллюминированной рукописью. Поэтому мне дали место номер 45 рядом со смотрителями, сидевшими в центре читального зала. Уже за столом, в основном занятым женщинами, нужно от руки заполнить бланк заявки на рукопись, указав свое имя и адрес. Я также показал сотрудникам электронное письмо, который я получил от главы отдела средневековых рукописей Шарлотт Денуэль с разрешением работать с оригиналом часослова. В Париже библиотекари имеют некоторую склонность подсовывать микрофильмы вместо самой рукописи, особенно если подозревают, что ваш уровень французского не позволит вам спорить. Когда рукопись приносят, ее нужно обменять на ваш пластиковый квадратик. Все это кажется неоправданно сложным, но так уж они работают. Часослов Жанны Наварской оказался больше, чем я помнил по предыдущей встрече. Его размеры примерно 18 на 14 сантиметров. Толщина около 6 сантиметров. В зависимости от того, насколько жестко вы сдавливаете крышки переплета. Теперь вы должны понимать почему в Берхтесгадане рукопись приняли за кирпич. Переплет был выполнен примерно в 1780 году. Картонная обложка обита желто-коричневым софьяном, украшенным изысканной позолотой. Форзацы сделаны из алого шелка с золотой окантовкой. Рукопись выглядит очень дорогой. Никаких видимых повреждений после путешествия в охваченную войной Германию на книге нет. Единственное исключение снято «Экслибрис», от которого остался след на передней крышке. Без сомнения, это был «Экслибрис» Генри Йетца Томпсона. Он был единственным явным указанием на какого-либо из владельцев «Нового времени». В левом верхнем углу бумажного форзаца на самом краешке есть крошечная и бледная карандашная пометка «МС-94». На самом деле это инвентарный номер рукописей в библиотеке Ротшильда, но его почти не видно. На форзацах есть еще несколько исторических записей. Однако в рукописи нет ничего, что помогло бы легко установить ее потерпевшего ущерб владельца, Когда в 1945 году книгу нашли в Берхтесгадене. Рукопись включает в себя. Первое календарь церковного года с перечислением дней памяти святых и аллегорическими иллюстрациями в верхней и нижней части каждой страницы. Второе часы Святой Троицы с миниатюрами для каждой из восьми молитв суточного круга, от утренней до повечерия. Третье. Часы Девы Марии. Также с миниатюрами для каждой из восьми молитв. Четвертое. Различные короткие молитвы с двумя миниатюрами. Пятое. Семь покаянных псалмов и летание всем святым. Обе части сопровождаются миниатюрами. Шестое. Часы святого Людовика с миниатюрами для всех восьми молитв. Седьмое. Часы распятия также с восемью миниатюрами. Восьмое. Разнообразные молитвы, обращенные к святым, Деве Марии и Святой Троице на латыни и французском языке, в том числе «Семь радостей Богоматери», «Молитва к ангелу-хранителю», молитва к святой Аполлонии об избавлении от зубной боли, молитва во время вознесения даров на Мессе, житие святой Маргариты, покровительницы-роженец и другие с двенадцатью миниатюрами. 9. Молитвы в дни памяти отдельных святых. Анны, Никасия, Мартина, игидия Йодока и Спонтье а также молитва к мощам всех мучеников, каждая сопровождается миниатюрой. 10. Другие короткие молитвы, в том числе семь псалмов «Песни восхождения». 11. Заупокойная служба с иллюстрацией. 12. Молитвы на дни праздников Святого Креста, Архангела Михаила, всех ангелов, Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста, Апостола Петра, Трех Волхвов, Святых Леонарда, Людовика Тулузского, Дионисия и Николая. Все с миниатюрами. 13. Особый вариант часов Девы Марии на время Адвента с одной миниатюрой. 14. Особый вариант часов Девы Марии на время от Рождества до сретения с одной миниатюрой. 15. Так называемая псалтирь святого иеронима и другие молитвы. Покаянная молитва, составленная из отдельных стихов разных псалмов. 16. Различные более поздние дополнения, в том числе часы Святого Духа. Эти молитвенные часы называются утренние хвалы. Первый час, третий час, шестой час, девятый час, вечерня и повечерия. Семь частей нашей рукописи являются примерами таких часов. В двенадцатой главе мы встретимся с еще одним часословом, и там я расскажу о некоторых текстах подробнее. Сейчас достаточно сказать, что часослов был молитвенником, который предназначался для мирянина. Его использовали в течение дня в частном порядке, дома или в каком-либо другом месте, не обязательно в церкви. Идея чтения псалмов и молитв в определенные моменты дня пришла из давно сложившейся монашеской практики. Часослов включает далеко не все монастырские молитвы и богослужения. Однако он, несомненно, использует ту структуру, в соответствии с которой был организован ежедневный ритм средневековой монашеской жизни. На протяжении многих веков миряне, вероятно, мало что знали о происходившем за стенами монастырей. Они могли только с беспокойством ощущать, что монахи или монахини причастны к неким духовным благам, которые недоступны непосвященным. В XII веке произошел целый ряд социальных изменений, в том числе, как мы видели в предыдущих главах, монастыри утратили монополию на образование и производство книг. На это же время приходится рост народного благочестия, вероятно, очень остро ощущавшегося, и стремление более активно участвовать в религиозной жизни без необходимости уходить в монастырь. Псалтири, как мы узнали в Копенгагене, стали первыми книгами, которые миряне приобретали для себя в подражание членам монашеских орденов. Однако целая псалтирь довольно громоздка. Кроме того, ее сложно использовать, не имея соответствующего опыта. К концу XIII века в кругах светской знати возникла мода на новый тип компактного молитвенного сборника. Избранные псалмы и молитвы в таких сборниках были сразу расположены в подходящем порядке, чтобы миряне могли читать их в определенные моменты дня. Эти моменты соответствовали старым монастырским часам от утренней до повечерия. Короткие циклы молитв посвящались определенным религиозным сюжетам или святым, в первую очередь Деве Марии, чей культ в позднем Средневековье становился все более значимым. Со временем стали изготавливать все больше и больше часословов. Тысячи этих книг дошли до наших дней. Только в национальной библиотеке хранится более трехсот часословов. Наверное, сейчас это самый известный тип иллюминированных рукописей. Часослов Жанны Наварской представляет собой очень ранний пример такой книги. Часослов Спинолы, с которым мы познакомимся в 12 главе, один из самых поздних. У молитвенных книг, изготовленных в начале XIV века для французской королевской семьи, как псалтирий, так и часословов, Есть две поразительные особенности. Первая из них заключается в том, что эти рукописи неизменно принадлежали женщинам. Вплоть до эпохи короля Франции Карла V 1364-1380 и его младшего брата герцога Берийского 1340-1416 Подобные книги не предназначались для мужчин, но даже знаменитейшие часословы, заказанные этими великими покровителями искусств, вероятно, первоначально создавались для женщин из их семей. Вторая важная особенность – это по-прежнему тесная связь королевских рукописей с религиозными орденами, прежде всего с доминиканцами и францисканцами. Личные исповедники и домашние капелланы, служившие при дворе, очень часто принадлежали к одному из этих нищенствующих орденов. Мирянки из аристократических кругов ежедневно общались со своими духовными наставниками и доверенными лицами и, несомненно, находились под их влиянием. Они подражали религиозным практикам монашествующих. Многие из этих женщин, вдовев уходили в монастыри. Они доживали свой век в пользовавшихся популярностью обителях. К числу таких обителей относится францисканский конвент на улице Лурсин в парижском пригороде Сен-Марсель, который был основан в 1270-х годах Маргаритой Прованской, вдовой святого Людовика а также доминиканское аббатство оси ниже по течению сена от Парижа, основанное в 1298 году Филиппом IV, сыном святого Людовика. Рукопись, которая лежит перед нами, без сомнения, францисканская. В ее календаре статус двойного торжества, высший ранг праздников, присвоен Дню памяти святого Франциска и Дню перенесения его мощей, 4 октября и 25 мая, а также дню францисканского святого Людовика Тулузского, здесь он назван Людовиком Марсельским, из ордена меньших братьев, 19 августа. Меньшие братья — это францисканцы. Дни францисканских святых Антония Подуанского и Клары 13 июня и 12 августа обозначены как двойные праздники. Также в календаре есть два праздника в память об усопших благодетелях францисканского ордена: 29 января и 27 ноября. Такую градацию праздников с указанием числа чтений, которые звучат в церкви в определенные дни, можно было бы ожидать увидеть скорее в бревиарии или мессале, а не в предназначенном для мирянина часослове. Тем не менее. Первоначальная рукопись принадлежала вовсе не францисканцу и не монахине, а личность владелицы не вызывает сомнений. Около двадцати маргиналей содержат небольшие изображения коленопреклоненной молящейся королевы в золотой короне и плаще подбитом горностаем. Иногда перед ней лежит раскрытая рукопись. Такая же коленопреклоненная фигура – присутствует и в некоторых иллюминированных инициалах. Кое-где она появляется в самих миниатюрах, созерцая обещание Христа или молясь перед лицом Богоматери с младенцем. Тексты многих молитв приспособлены для того, чтобы их могла использовать именно женщина. Мы можем судить об этом по родовым окончаниям в латинском языке, Примерами могут служить фразы «Мне, твоей недостойной грешной служанке, все в женском роде, даруй мне служительницу твоей» и молитва перед причастием «Господи, я недостойна женский род прилагательного». Невероятная удача, что эта женщина названа в рукописи по имени. В молитве, обращенной к Деве Марии, Есть прошение заступиться за меня, служанку твою Жанну, королеву Наварры. Эти драгоценные слова находятся на листе 151В, в середине страницы, где их легко не заметить. Жанна, 1312-1349, была единственным выжившим ребенком Людовика X, короля Наварры, 1305-1316 и Франции. 1314-1316. Ей было всего четыре года, когда умер ее отец. Законорожденность Жанны оспаривалась, не по ее вине, так как ходили слухи, что ее мать, Маргарита Бургундская, состояла во внебрачных связях. Чтобы помешать тому, чтобы Жанна унаследовала французский престол, Поспешно было применено положение древней салической правды. Согласно этому положению, как объяснял архиепископ Кентерберийский в шекспировском Генрихе V, в земле салийской нет наследниц женщин. Ошибочно французы почитают ту землю Франции. На этом основании вместо Жанны был коронован ее дядя, младший брат ее отца. Филиппу V 1316-1322, видимо, было суждено стать жертвой проклятия, которое, как говорили, было наложено на династию Капетингов за сожжение в 1314 году великого магистра ордена темплиеров. Капетингов называли Руамаудиц, «проклятые короли». Как и Людовик X, Филипп умер, не оставив наследника мужского пола. То же случилось и со следующим и последним братом Карлом IV, который правил с 1322 по 1328 год. После этого Жанна снова могла бы претендовать на престол. Но королем стал двоюродный брат отца Жанны, Филипп VI. 1328-1350. Первый из династии Валуа. Как это ни печально, но жизнь средневековых принцесс не всегда была простой. Я не знаю, стала ли уже Жанна героиней одного из тех захватывающих исторических романов, которыми зачитывается «Моя жена» и многие другие. В этих романах под позолоченными обложками рассказывается о пылких женщинах, судьба которых определена их рождением. Если такой роман о Жанне пока не написан, его стоило бы написать. С Жанной была заключена сделка. Ей и ее мужу Филиппу Девре предложили трон Наварры, крошечного горного королевства в баскской части Пиренеев. Этого королевства давно не существует. Его территория была разделена между Испанией и Францией. Короли Франции носили титул королей Наварры, но эта страна была вне юрисдикции солической правды. Жанна, наконец, стала королевой. Коронация состоялась 5 марта 1329 года в Памплоне, столице Наварры. Страницы рукописи усыпаны изображениями герба Наварры. В геральдических терминах он описывается так. В червеленном щите соединенные золотые цепи уложены в прямой и косой крест и по периметру щита. Гербы появляются в более чем 80 украшенных инициалах. Есть они и в других местах, например, на щитах, которые держат зодиакальные близнецы на иллюстрации календаря. Даже обезьяна в одной из маргиналей держит щит с гербом. Гербы также можно найти на некоторых миниатюрах, например, в ячейках орнаментального фона в сцене Рождества. Эти изображения, а также молитва, в которой Жанна названа королевой Наварры, Позволяет датировать рукопись временем не ранее 1328 года, когда Жанна взошла на престол. Во многих других инициалах изображен герб Эвреа. Старый герб Франции с перевязью составленный из серебряных и красных квадратов, который Жанна приняла в 1318 году, выйдя замуж за Филиппа д'Эвре. При этом королева в рукописи однозначно показана не как вдова. Это указывает на то, что часослов был сделан при жизни ее мужа. Филипп де Вре, умер в 1343 году, оставив супругу править в одиночестве. В высшей степени необычной частью рукописи является полностью иллюстрированный цикл часов святого Людовика Французского. На страницах со 185 в по 105 в. Он содержит молитвы и чтения от утренней до по как и любые другие часы, связанные с более традиционной темой. Однако этот текст посвящен семейному святому, который жил всего лишь за 60 лет до создания рукописи. Возможно, еще были живы люди, которые помнили его. Людовик IX был королем Франции 1226-1270, рыцарем, крестоносцем и благочестивым строителем Сен-Шапель. Бонифаций VIII канонизировал его в 1297 году. Жанна Наварская была праправнучкой святого, а ее муж – правнуком по другой линии. Насколько мне известно, часы святого Ледовика появляются исключительно в рукописях первой половины XIV века, которые были сделаны для членов семьи святого. Самая ранняя из этих рукописей — часослов Бланки Бургундской (около 1295—1326). Бланка была правнучкой брата Ледовика IX и первой женой Карла IV который сам приходился святому Людовику правнуком. Сейчас этот часослов принадлежит Нью-Йоркской публичной библиотеке. Другая рукопись с часами святого Людовика это крошечный часослов Жанны де Эвре, 1310-1371. Третьей жены Карла IV и невестки нашей Жанны Наварской. Он хранится в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке. Жанна д'Эвре также была прямым потомком святого Людовика. Третья рукопись – часослов Марии Наварской, 1329-1347, старшей дочери Жанны Наварской и королевы Арагона. Этот часослов находится в библиотеке Марчана в Венеции. Кроме того, текст часов святого Ледовика присутствовал в так называемом «Савойском часослове. Рукопись, сделанная для Бланки-Бургундской, погибла в 1904 году в страшном пожаре в Туринской национальной библиотеке. Перед часами святого Ледовика в «Савойском часослове было помещено предисловие – В нем объяснялось, что этот текст должны читать прежде всего члены святейшей и достойнейшей французской династии. В рукописи Жанны Наварской, которая лежит перед нами, часы святого Людовика проиллюстрированы очаровательными и интимными сценами из ранней жизни святого. Это похоже на семейный фотоальбом. Мы можем полистать его, как это, несомненно, делала Жанна с ее детьми. Марией родилась в 1329 -м. я только что упоминал ее, Бланкой родилась в 1330 -м. Карлом родился в 1332 -м. Агнессе, родилась в 1330-е годы, Филиппом родился в 1336 -м. и Людовиком, тезкой святого, родился в 1341 -м. До него был еще один сын по имени Людовик, который умер в младенчестве. Наверняка она рассказывала детям поучительные истории. На первой миниатюре цикла изображен святой Людовик в детстве. Он учится читать и писать под руководством своей матери Бланки Костильской и учителя с розгами. Мальчик держит в руках книгу. В седьмой главе мы встречались со знаменитой иллюминированной романской псалтирию в Лейдене. Надпись XIV века в ней утверждает, что это та самая книга, которой Людовик пользовался в детстве. Лейденская псалтирь принадлежала бабушке Жанны Наварской, ее тете, а позднее ее дочери. По всей вероятности, сама Жанна когда-то была владелицей рукописи. Миниатюра в часослове Жанны изображает, как святой Людовик учится читать по той самой псалтире. Почти наверняка это прямая отсылка к конкретной семейной реликвии святого, а также поучения для послушных детей. В часах святого Людовика присутствуют и другие миниатюры. Людовик еще мальчиком присутствует на мессе «Хвалы». Людовика везут на его коронацию, 1226 в Реймс, в запряженной лошадьми карете. Его сопровождает королева. Очевидно, что это его волевая мать, так как Людовику в этот момент только 12 лет, и он еще не женат. Первый час. Людовика помазывают на царство. Третий час. И коронуют. Шестой час. Людовик участвует в перенесении тернового венца в 1239 году. Для размещения этой реликвии была построена Сен-Шапель, девятый час. Заболевший в 1244 году, Людовик лежит в постели и, опасаясь, что вот-вот умрет, приносит обед отправиться в крестовый поход. Вечерня. Папский легат Одо-де-Шатару. В 1245 году призывает к крестовому походу, вечерие. Как и остальные миниатюры в рукописи, эти изображения заключены в рамке в форме квадрифолиев. Рамки составлены из полос красного, белого и синего цвета. В то время это были цвета французской королевской династии, а сейчас они известны как флаг республики. Кульминацией цикла выбрано начало крестового похода святого Людовика. Эта уникальная особенность появляется только в часослове Жанны Наварской. Возможно, это было сделано, чтобы подчеркнуть параллель с новым крестовым походом, объявленным в 1333 году Филиппом VI, праправнуком святого Людовика. Если так, то часослов слов можно датировать этим годом или чуть более поздним временем. Возле даты 27 марта в календаре красными чернилами указана Пасха. Вовсе не обязательно, что эта дата соответствует действительности. Подпись может указывать не более чем на границу пасхального времени. Однако в 1334 году пасхальное воскресенье действительно выпало на 27 марта. Прошло ровно сто лет с момента, когда Людовик женился и начал править Францией от своего имени. В 1334 году старшему сыну Жанны Наварской исполнилось пять лет. Это вполне подходящий возраст для того, чтобы начать учиться читать. Бросается в глаза, насколько сильно этот часослов связан с конкретной личностью Во всех рукописях, с которыми мы встречались в предыдущих главах, вмешательство первоначального заказчика было минимальным Здесь же Жанна Наварская входит в саму книгу Она названа по имени в молитве В рукописи есть тексты, посвященные святому из семьи Жанны Возможно, другие тексты тоже были отобраны ею самой, например, молитва святой Аполлонии и житие святой Маргариты на французском языке. В 1902 году Сидней Кокерелл сделал подробное описание рукописи. Он предполагал, что Аполлония, возможно, указывает, что Жанна страдала от зубной боли, об облегчении от которой молились этой святой. Маргарита же была покровительницей роженец, что подходит для молодой женщины, у которой много детей. Все рубрики и заголовки написаны на французском языке. В семьях обычно говорили на народном языке, прежде всего французский использовали женщины. Исповедник Жанны, как мы предполагаем францисканец, словно бы мягко направляет ее через молитвы. Некоторые рубрики доверительно обращены прямо к ней. Одна из них начинается словами Вуды Висава. «Ваше Величество», — возможно, обращался к Жанне Капеллан, — «вам следует знать, что по обычаю римской курии молитва «Тедеум лаудамус» не читается ежедневно перед хвалами Богоматери». Жанна Наварская изображена в иллюминированных рамках миниатюр. А в маргиналиях на страницах своего часослова она смотрит из пропасти нашего мира в мир божественный. Когда живых людей впервые начали изображать в средневековых молитвенных книгах, обычно их помещали отдельно, на расстоянии от миниатюр. Словно из другой вселенной они заглядывают за рамку миниатюры или в историзованный инициал, сами оставаясь снаружи. Однако здесь в нескольких замечательных сценах владельца рукописи Жанна Наварская появляется внутри сакрального пространства миниатюр. Одна из таких сцен расположена на листе 118В. Это иллюстрация к молитве Богоматери на французском: Douce divanier vert, то есть «Сладчайшее доброе дело. Мария поворачивается к младенцу Христу, а правой рукой указывает вниз на инициал «Д». В этом инициале мы ожидали бы увидеть Жанну, которая благоговейно смотрит наверх. Однако инициал здесь просто орнаментальный, а Жанна пробралась за рамку миниатюры и теперь стоит на коленях прямо перед Богоматерью. Две королевы изображены вместе – Это поразительно новаторский и смелый шаг в истории религиозного искусства. Устремив взор только на своего сына, дева даже и не заметила, как средневековая королева Наварры вторглась в ее пространство. В другой миниатюре ангел входит в наш собственный мир. Мы видим, как он хвалит Жанну, раздающую бедным милостыню. В национальной библиотеке всегда царит приятная атмосфера неторопливости. Традиции легкого антикварианизма сохранились во Франции лучше, чем где бы то ни было. Другие читатели рукописей здесь, кажется, никуда не спешат. Конечно, если это не приезжие американцы, которых легко узнать по неистовому трудолюбию и вечной нехватке времени. Я обнаружил, что какое-то время сижу, откинувшись на спинку стула и наслаждаясь рукописью, прежде чем продолжить делать заметки. В 1902 году Генри Йейтс Томпсон назвал эту книгу одним из самых очаровательных часословов. Он и правда восхитителен. Вдруг оказалось, что уже прошел целый час, пока мы с наслаждением рассматривали мельчайшие детали этого зачарованного микрокосма он подобен глобусу который держит бог отец в миниатюре перед утренней в часах троицы. этот глобус заключает в себе целый мир в том числе парусник, который пребывает в гавань с деревьями и домами в сцене благовещения с которой начинается утренний часов богоматери шесть незваных ангелов музыкантов появляются в латтике дома марии в назарете. Они так энергично играют на трубе, барабанах, лютне, псалтире и волынке, что кажется удивительным, как Богоматерь смогла сосредоточиться на молитвах или услышать хоть слово из того, что сказал ей Гавриил. В инициале на листе 163р еще более пылкий ангел играет на литаврах так неистово, что даже перекрестил руки. В бегстве в Египет... Перед вечерней показаны две языческие статуи. Они падают с похожей на виселицу конструкции, потому что мимо проходит святое семейство. Средневековым паломникам показывали то, что считалось одной из этих статуй, лежащих в песках Египта. Сейчас она известна нам под именем Сфинкса. В нижней части страниц с миниатюрами в составе рамок расположены небольшие изображения. Представляется, что некоторые из них перекликаются с основными сценами. За пределами сцены Рождества перед молитвами первого часа расположены гротескные фигуры, укачивающие собственных младенцев. Мальчик бронит поставленных в конюшню лошадей трех волхвов под сценой богоявления в молитве шестого часа. В рукописи есть натуроподобные прелестные птицы, в том числе совы, щеглы, дятлы, ласточки, утки и даже попугаи. Такие изображения необычны для европейского искусства столь раннего периода. Есть здесь и бабочки, и летучая мышь. Дети стаскивают с мальчика щелки. Охотник с луком и стрелами гонит зайцев к норе. Человек идет с птичьей клеткой на голове. Это изображение расположено на листе 153Р, и я не могу объяснить его. Два человека играют в шахматы, изображенные совсем не так убедительно, как в Кармина Бурана. Мальчики дерутся, женщина перерезает себе горло. Обезьяна одета, как врач». Мужчина стоит на коленях и предлагает девушке огромное, откровенно нелепое кольцо и так далее. В каталоге имущества, похищенного из Франции, эти сценки названы юмористическими сюжетами. Но у рукописи есть и темная сторона. В ней есть рамки с драконами, монстрами и существами из ночных кошмаров. Даже на самых простых страницах мы можем увидеть типичную особенность иллюминированных рукописей высокой готики — так называемые рамки из листьев плюща. Эти рамки образованы стеблями и завитками с трелистниками из отполированного золота. Когда мы листаем страницы рукописи, трелистники сияют. Один специалист по ботанике однажды обратил мое внимание, что растение, которое изображают во французских рукописях, это вовсе не плющ, как его всегда описывают, а бриония. Бриония диоика. Она еще более ядовита, чем плющ. Это очень опасное растение. И в рукописях рядом с ним часто расположены драконы, львы и страшные чудовища, которые могут убить вас. Мир средневековых маргиналей не самое уютное место. Точно так же, как не самой безопасной и спокойной была позолоченная жизнь Жанны Наварской. Теперь давайте снова сосредоточимся. Это довольно сложно, потому что после полудня в комнате тепло и сонно. Я тщательно просчитал структуру блока рукописи. Результат можно увидеть в приложении. В структуре есть две неожиданные особенности. Первая из них связана с чистым листом, который, по-видимому, когда-то располагался после листа 10. Сейчас этот лист помещен перед листом 1 и пронумерован как А. На этом листе и на листе 1Р есть совпадающие отпечатки, предположительно от значков паломников, которые были пришиты к первому листу рукописи. Они будут иметь отношение к истории книги в XIV веке, к которой мы обратимся чуть позже. Но больше потрясает утрата листа 121. Этот лист с миниатюрой точно оставался в рукописи еще в 1902 году, когда Кокерилл описал структуру блока книги. В 1919 году, когда часослов был продан, лист все еще был на месте. Вряд ли он пропал до того момента, как Александрина де Ротшильд сообщила о краже рукописи во время войны. Неужели лист вырезал Герман Геринг? Ему приписывают много преступлений, но это новый пункт в списке. Кокерилл так описывал миниатюру. коронованное дева восседает на троне. Над ее головой подвешен круглый балдахин. В правой руке она держит цветок, а левой поддерживает младенца. Христос стоит на ее коленях и склоняется вперед к коленопреклоненной королеве Жанне, которая сложила руки в молитвенном жесте. Фон миниатюры состоит из синих, розовых и золотых клеток. Звучит прекрасно. Может быть, этот лист по-прежнему висит на чьей-то стене, вставленной в рамку, а его нынешний владелец ни о чем не подозревает. Календарь в часослове Жанны Наварской очарователен. Он проиллюстрирован сложными и увлекательными сценами. Давайте сначала рассмотрим верхние поля страниц. На каждом из них изображены причудливые готические ворота. По-видимому, это вход в рай, и его охраняет Дева Мария которая размахивает знаменем с зубчатой стены. Каждые ворота поддерживают арку, похожую на радугу. Эта арка простирается на всю ширину страницы, заключая в себе тот или иной пейзаж. По арке движется солнце. Из ворот выходят знаки зодиака. Водолей в январе, Рыбы в феврале, овен в марте и так далее. Языческие символы появляются из христианского рая и делают шаг в наш бренный мир. В свое время каждый из двенадцати созвездий выходит на первый план. Их движение по небосводу влияет на погоду и времена года. Это древнее астрономическое предположение было сформулировано в Лейденском арате. Январский пейзаж – Похож на окрашенную сепией фотографию изуродованной сражениями Фландрии времен Первой мировой войны. В опустошенном мире стоят чахлые безлистные деревья. Февраль не намного лучше, к тому же на миниатюре идет дождь. К марту на ветвях появляются крошечные почки. В апреле вырастает пшеница, а на деревьях раскрываются листья. В мае луга усеяна полевыми цветами, а близнецам достаточно тепло, чтобы резвиться обнаженными, хоть и скромно прикрывшись щитом. В июне леса покрыты зеленой листвой. К июлю трава уже скошена и собрана, а в августе жнут пшеницу. В сентябре виноградные лозы гнутся к земле от тяжести ягод. Весы, девушка с измерительным прибором в руках, Возможно, готовятся взвешивать грозди. В октябре свиньи кормятся желудями, а в ноябре листья опадают с деревьев. Только в декабре человек, видимо, принимает участие в этом вечном цикле. Здесь, по суровым знаком козерога, мужчина рубит ветки с уже снова безлистных деревьев. В верхнем левом углу каждой страницы изображена маленькая фигурка апостола Павла. По-видимому, он присутствует здесь, потому что в литургическом календаре на год обозначены церковные праздники с предписанным количеством библейских чтений для каждого из них. Чтения из послания апостола Павла составляют неотъемлемую часть мессы. Однако Павел написал письма для одиннадцати получателей, а не двенадцати. Поэтому для того, чтобы получить необходимое число миниатюр на январской странице календаря, изобразили обращение самого Павла в христианство. Упав с коня, он оглядывается назад, а в небесах появляется десница Господня. Деяние 9.4 После этого каждый месяц он обращается к новым слушателям в соответствии с порядком расположения посланий в Библии. Три маленьких римлянина слушают Павла в феврале. Несколько коринфян в марте, три галата в апреле, два евсиянина в мае и так далее. В сентябре перед Павлом изображен один Тимофей. В октябре Тит с двумя друзьями. Его спутниками могут быть Зин и Аполос, упомянутые в Тит 3.13. В ноябре – одинокий Филимон а в декабре четыре еврея. Сцены верхней части страниц календаря в часослове Жанны Наварской довольно замысловаты. В них есть отголоски древней астрономии, которые приведут нас к знаменитому календарю в великолепном часослове герцога Берийского, созданным примерно на 80 лет позже. И в конечном итоге к часослову Спинулы XVI века, который мы подробно изучим в 12 главе. Однако эта замысловатость не идет ни в какое сравнение с богословской сложностью сцен на нижних полях страниц календаря. На нижней границе каждой рамки помещено изображение сложного готического здания. Это синагога, храм иудейского закона. Возле здания на каждой странице стоит один из ветхозаветных пророков а рядом с ним – один из двенадцати учеников Христа. Маловероятная встреча. Они ведут вежливый, хотя и довольно напряженный диалог. Пророк использует подходящую фразу из своей книги в Библии, а ученик отвечает соответствующей цитатой из апостольского символа веры. Так и Еремея в январе говорит «Патрим вокавит ми» то есть он звал меня отцом. Сравни с Иеремией 3.4, в библейском тексте на самом деле сказано «вокавис», то есть «ты звал». Святой Петр деликатно отвечает ему «Верую в Отца Всемогущего, Творца, Неба и Земли». В феврале Давид цитирует свой псалом. «Ты сын мой». Псалтирь 2.7 Евангелист Иоанн говорит в ответ, «И вы, Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего». В марте Исаия предлагает свои слова, «Дева во чреве приимет и родит Сына». Исход 7.14, а святой Иаков отвечает, «Который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией». И так далее, вплоть до Захарии, который в декабре цитирует слова из 13 стиха 9 главы своей книги о воздвижении сыновей Сиона, на что евангелист Матфей отвечает последней фразой из апостольского символа веры о воскресении тела и жизни вечной. Это еще не все. В каждой сцене пророк тянется назад и вытаскивает кирпич из стены синагоги а затем передает его апостолу. Эти кирпичи напоминают маленькие книжечки, похожие на рукопись, которую солдат, нашедший ее в Берхтесгадене, принял за кирпич. В то же время апостол хватает пророка за край плаща. По мере того, как из стены вынимаются кирпичи месяц за месяцем, древняя синагога начинает разрушаться. Одна колонна падает уже к марту, а в апреле от здания отделяется целая башня. К июню полностью разрушена половина здания. В декабре от иудейского закона уже не остается ничего, кроме груда обломков. Теперь, наконец-то, можно было бы построить из спасенных кирпичей разрушенной синагоги христианскую церковь. Иконография этого своеобразного календарного цикла, как и часы святого Людовика, уникальна. Она появляется только в небольшой группе связанных между собой рукописей. Все они были сделаны для французского двора. Вероятным источником этой иконографии является еще одна королевская книга, так называемый «Бельвильский бревиарий». Эта иллюминированная рукопись была выполнена примерно в 1330 году Жанном Писелем, умер в 1334, самым знаменитым и новаторским миниатюристом начала XIV века при Парижском дворе. Календарь в Бельвильском бривиаре примерно такой же, как в часослове Жанны Наварской, но больше по формату. На самом деле весь часослов тесно связан с несколькими рукописями, миниатюры в которых принадлежат руке Пюселя. В число этих рукописей входит уже упомянутый часослов Жанны Девре, который сейчас хранится в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке. Еще в XIV веке этот часослов уверенно приписывали Пюселю. Жанна Девре была младшей сестрой мужа Жанны Наварской. Конечно, члены одной семьи знали принадлежавшие друг другу рукописи. Возможно, они давали эти книги своим любимым художникам в качестве образцов. В часослове, которое лежит перед нами, есть детали, несомненно скопированные, из часослова Жанны Девре. Вероятно, копию делали непосредственно с оригинала рукописи. В число таких деталей входит италинизирующая композиция сцены Благовещения, с умными ангелами-музыкантами в Аттике. Повторяются и многие крошечные элементы рамок, например, изображенный в профиль седобородый человек, который украшает нижнюю внешнюю часть рамки в сцене благовестия пастухам в обеих рукописях. На самом деле в миниатюрах часослова Жанны Наварской можно распознать манеру нескольких разных художников. Сидней Выделил и пронумеровал их еще в 1902 году. В целом его оценки признаются и сегодня. На мой взгляд, выделенные как релом, миниатюристы 1 и 2 практически неразличимы. Этот художник или пара художников выполнил миниатюры календаря, скопированного с Бельвильского бревиария, часов Троицы, часов Святого Людовика, а также множество отдельных изображений рассеянных по всей рукописи. Его руке принадлежат изображения святых Аполлонии и Маргариты, которых, возможно, захотела добавить в рукопись сама Жанна Наварская. Известны работы этого миниатюриста и в других рукописях, в том числе в книгах, датированных 1336 и 1343 годами. Возможно, он был учеником или бывшим подмастерием Жанна Писеля имел доступ к произведениям своего учителя. Третий художник по классификации Кокерелла самый интересный. Его стиль представляется наиболее зрелым. Он был главным миниатюристом часослова и выполнил в нем 18 миниатюр. В их число входят иллюстрации центрального текста рукописи «Часов Девы Марии», Именно здесь находятся те детали, которые были скопированы с работ Пюселя, как я упоминал чуть ранее: композиция Благовещения и Седобородый крестьянин. Также этот миниатюрист проиллюстрировал часы распятия и выполнил множество отдельных изображений, в том числе два портрета самой Жанны Наварской. У него очень узнаваемый стиль. Миниатюры, выполненные его рукой, появляются во множестве сохранившихся королевских рукописей, которые были сделаны в Париже во второй, 3 XIV века. Среди них есть книги, созданные для Иоланды Фландерской, Карла V и герцога Берийского. К счастью, информация о жалованиях, которые выплачивал французский двор, хорошо задокументирована. В архивных записях есть сведения только об одном художнике, который работал на всех трех этих заказчиков. Его звали Жан Ленуар. В 1366 году его нанимал Карл V. В 1371 году он записан как миниатюрист короля. А с 1372 по 1375 год... Жан Ленуар был на жаловании у герцога Берийского. Наверняка это и есть нужный нам художник. Здесь впервые за все время нашего изучения рукописей мы имеем дело с работой профессионального художника, имя которого известно и подтверждается независимыми историческими источниками. Мы даже знаем его адрес. У Жана Ленуара был дом в Париже на левом берегу Сены, на западной стороне улицы Эренбур-де-Бри. Он располагался к югу от Королевского дворца примерно в десяти минутах ходьбы. Сейчас эта улица называется Бутебри. Она по-прежнему поворачивает от улицы Паршеменери, еще одно сохранившееся название, связанное со средневековой книготорговлей, и ведет к нынешнему бульвару Сен-Жермен возле станции метро клюни сорбонна Интересно, что Жан пюсель предполагаемый учитель Жана Ленуара, вплоть до своей смерти в 1334 году, жил на той же стороне той же улицы. Возможно, Жан Ленуар унаследовал от него этот дом. Первое упоминание об этом художнике появляется чуть раньше, в 1332 году. Жан Ленуар «Эллюминор де Пансель Жан Ленуар — эллиминатор, работавший кистью, то есть миниатюрист. Был арестован по подозрению в краже четырех пенсов, которые некий Жан де Баве оставил на двух ведрах. Эти ведра были украдены, а затем обнаружены возле дома Ленуара на правом берегу реки. После этого Жан Ленуар постоянно появляется в различных парижских документах вплоть до его смерти примерно в 1380 году. Его дочь по имени Бурго также стала миниатюристом. Все, что связано с часословом Жанны Наварской, указывает на Париж. В XIV веке это была самая богатая и самая крупная столица Европы. Население Парижа составляло около 250 тысяч человек. Здесь располагались Королевский двор, резиденция епископа, управление Парижской епархией осуществлялось из Собора Парижской Богоматери и крупнейший из средневековых университетов. Все три институции были очень богаты. Их потребности привлекали в Париж лучших художников и ремесленников. На острове Сете между Королевским дворцом и собором, а также на крытых мостах через Сену располагались разнообразные лавки. Это была эпоха изысканных рукописей, драгоценных металлов, слоновой кости, тканей и ювелирных украшений. Все это было бесконечно утонченным и чрезвычайно дорогим. В то же время Франция столкнулась с неурожаем и безжалостной чумой. Кульминацией стала «Черная смерть» 1348-1349 годов. С 1337 года страна оказалась втянута в ужасающе дорогую столетнюю войну. Франция потерпела катастрофические поражения при Крыси 1346 и Пуатье. 1356 шестой. Но если судить по иллюминированным рукописям, то кажется, что члены королевской семьи в своем высокомерии и не подозревали о бедах королевства. Они наслаждались жизнью в своих замках и дворцах. Принадлежавшие им рукописи передавались почти исключительно в пределах их круга. Например, Карл V, а затем герцог Берийский, унаследовали как Часослов Жанны Девре, так и Бельвильский Бревиарий. Династические королевские браки заключались только между членами очень узкой социальной группы. Точно так же и самое ценное имущество оставалось внутри семьи. Еще в XIX веке высказывалось предположение, что первоначально Часослов был подарен Жанне Наварской Филиппом VI, Именно с ним Жанна заключила сделку о том, что он станет королем Франции, а сама она получит трон Наварры. Это предположение основано на одной из миниатюр рукописи «Лист 150р», на которой изображены король и королева, а также члены королевской семьи, преклоняющие колени перед реликвиями Сен-Шапель. По украшенным кистями знаменам с гербами можно однозначно узнать самого Филиппа VI и его первую жену Жанну Бургундскую. Брак был заключен в 1313 году. В 1348 году Жанна умерла. На самом деле, более логичным было бы предположить, что не Филипп подарил рукопись Жанне Наварской, а наоборот. Не вызывает сомнений, что часослов был изготовлен именно для Жанны так как она упоминается в тексте по имени. Однако нет никаких свидетельств, что Жанна взяла рукопись с собой в Наварру или что книга когда-либо покидала столицу. Изображение Филиппа VI и его семьи принадлежит четвертому художнику часослова по классификации Кокерелла. Этот мастер выполнил в рукописи 17 миниатюр с изображениями святых. Все они располагаются в двух разделах рукописи, которые содержат молитвы в дни памяти различных святых. Эти изображения сильно отличаются от работ предыдущих миниатюристов, как стилем, так и более грубым исполнением. Не я первый задаюсь вопросом, не относятся ли они к более позднему этапу оформления рукописи. Возможно, их следует датировать 1340-ми годами. Жанна Наварская могла передать книгу в 1343 году после смерти своего мужа. Миниатюра изображает не только колено преклоненных короля и королеву, но и других членов их семьи, которые также присутствуют в Сен-Шапель. Возле Филиппа VI и Жанны Бургундской Находится юноша, воздевший руки в молитвенном жесте. Несомненно, это их сын и наследник, принц Иоанн, 1319-1364, впоследствии король Франции Иоанн II. За ним видны лица женщины и маленького мальчика. В 1330-х годах их невозможно было бы точно сопоставить с какими-либо членами семьи Филиппа VI. Однако, если датировать миниатюру следующим десятилетием, то все встает на свои места. Женщина оказывается Бонной Люксембургской 1315-1349, дочерью короля Чехии. В 1332 году она вышла замуж за принца Иоанна. Ребенок же это их сын, юный Карл V, который родился в январе 1338 года. Среди выполненных четвертым художником часослова миниатюр к молитвам в дни памяти святых есть очень необычное изображение святого Людовика Марсельского, епископа Тулузы. Он приходился племянником святому Людовику Французскому, а значит, это еще один семейный святой. Его канонизировали в 1317 году. Считалось, что он спас жизнь тому самому принцу Иоанну, когда мальчик так сильно болел, что уже не оставалось надежды на выздоровление. После этого отец Иоанна в благодарность совершил паломничество к усыпальнице Людовика. В этом паломничестве короля сопровождал муж Жанны Наварской. Ранее я обращал ваше внимание на отпечатки, паломнических значков, которые когда-то были вшиты в начало рукописи. Получается, что часослов брали с собой в путешествие к усыпальнице. Вероятно, к тому моменту Жанна Наварская уже передала рукопись Филиппу VI и его семье. Подобными книгами традиционно пользовались преимущественно женщины. Поэтому вполне резонно предположить, что Часослов перешел к наследной принцессе Бонне Люксембургской. Изображение ее королевских свекра и свекрови должно было подчеркнуть связь Бонны с династией святого Людовика. Она, в свою очередь, передавала это наследие своему маленькому сыну. И Жанна Наварская, и Бонна Люксембургская умерли от черной смерти осенью 1349 года. С разницей в несколько недель. Первой было 37 лет, второй всего 34. Бланка, дочь Жанны, впоследствии стала второй женой Филиппа VI и королевой Франции. Детьми Бонны были Карл V, который в 1364 году взошел на французский престол, и знаменитый герцог Беррийский. Во многих местах часослова... Гербы Эвре частично стерты, чтобы остался только французский королевский герб, усыпанный лилиями. В одном случае поверх старого изобразили новый герб с тремя лилиями, который Карл V принял в 1376 году. Скорее всего, рукопись оставалась внутри семьи. Иногда провинанс рукописи настолько поразительно очевиден, что этого никто не видит. Давайте обратимся к подробной описи библиотеки герцога Берийского, сделанной в 1402 году. В ней указан часослов, который до сих пор не был отождествлен ни с одной сохранившейся рукописью. По описанию, эта книга начиналась с часов Троицы и часов Девы Марии, а также содержала много молитв, обращенных к святым. Такой состав часослова — когда сразу за календарем следуют часы Троицы, а затем часы Девы Марии, как в нашей рукописи, крайне необычен. Кроме того, в часослове Жанны Наварской действительно присутствует исключительно много изображений святых, в общей сложности более тридцати. Одна только эта особенность уже делает атрибуцию заманчивой и соблазнительной. Однако сведения в описи на этом не заканчиваются. Он, часослов, прекрасно проиллюстрирован и иллюминирован, сообщается в описании. Он принадлежал госпоже герцогине Нормандской, матери его светлости. Речь может идти только о Бонне Люксембургской. Она была герцогиней Нормандской в 1332-1349 годах, которая изображена на листе 150р., Как я предполагал ранее, именно ей могла достаться рукопись. Далее следует описание переплета с двумя украшенными эмалью застежками, на которых были изображены гербы королевы Франции и Баварии. Это указывает на Изабеллу Баварскую 1370-1435, которая в 1385 году вышла за Карла VI. Таким образом. Прежде чем попасть к Жанну Берийскому, Часослов, по-видимому, был заново переплетен для Изабеллы. Но и это еще не все. Мы даже знаем, что герцог Берийский сделал с рукописью. В той же описи на полях есть пометка передана королеве Англии. Поскольку до 1402 года герцог не мог сделать такой подарок, этой королевой должна быть Жанна Наварская, Около 1370-1437. Жанна была вдовой герцога Бритонского и 7 февраля 1403 года вышла замуж за короля Англии Генриха IV. Часослов даже мог стать очень уместным свадебным подарком. Новая английская королева была племянницей герцога Беррийского дочерью его младшей сестры Жанны Французской и внучкой Жанны Наварской, для которой изначально и была сделана рукопись. Таким образом, молитва «Интерцедас променцилия туа йоганна Наварра Регина» снова подходила владелице часослова «другой Жанне», на этот раз королеве Англии. Если эта атрибуция верна, мы можем заполнить большой пробел в истории рукописи. Часослов был сделан для Жанны Наварской. По-видимому, еще при ее жизни рукопись перешла в семью Филиппа VI, по заказу которого, возможно, работал четвертый художник, к его невестке Бонне Люксембургской. Затем, через Карла V, сына Бонны, Часослов попал уже к его невестке, Изабелле Баварской, которая заказала застежки для нового переплета. Следующим владельцем рукописи стал герцог Берийский. Он деликатно подарил книгу своей племяннице, внучке первой хозяйки Часослова. Такой ступенчатый переход по женской линии совершенно типичен для Часословов. В данном случае важно, что каждая из этих женщин из королевской семьи была прямым потомком или замужем за прямым потомком святого Людовика. Итак. Рукопись принадлежала трем королевам разных стран – наследной принцессе, а также королю Франции и герцогу Берийскому, члену королевской семьи и величайшему средневековому коллекционеру книг. Сидней Кокерилл продал бы душу, чтобы узнать все это. Реальным доказательством того, что часослов Жанны Наварской можно отождествить с подарком герцога Берийского английской королеве – Может служить фронтиспис, добавленный в начало рукописи. Как-то еще объяснить его появление не удается. Миниатюра была выполнена примерно в 1420 году английским художником. Почти наверняка она была создана в Лондоне. Фронтиспис изображает женщину в королевском горностаевом плаще, которая стоит на коленях перед троицей и богоматерью с младенцем. «Часы Троицы» и «Часы Девы Марии» — это два определяющих текста, которые упомянуты в описи герцога Беррийского. Над волосами женщины проходит овальная золотая дуга. Это не может быть нимбом, скорее всего, так изображен какой-то высокий головной убор. Платье женщины окрашено в геральдические цвета Франции и Англии. Рядом с ней расположен свиток, на котором по-английски написано «Милость и благодать». Тот же художник работал над часословом Екатерины Валуа, 1401-1437. Екатерина была дочерью Карла VI. В 1420 году она вышла замуж за Генриха V. Вполне возможно, что нам следует добавить к увеличивающемуся списку знаменитостей в провинансе часослова Жанны Наварской еще одну королеву из французской династии. Следующий этап в истории рукописи связан с ее возвращением в Париж, но я не знаю точно, как это произошло. Я бы предположил, что традиция передавать книгу дочерям или невесткам из рода святого Людовика просто прервалась на Екатерине Валуа. У нее не было ни дочери, ни невестки. Вместо этого кто-то решил передать часослов в конвент кордельеров. Этот женский францисканский монастырь был основан вдовой Людовика Святого на улице Лурсин в парижском предместье Сен-Марсель. Он предназначался для женщин из высшего общества и чтил память самого Людовика Святого. В отсутствие прямых потомков Святого Короля монастырь был подходящим домом для рукописи. Сейчас на этом месте расположена улица Брака в 13 округе Парижа. В самый конец рукописи добавлены листы слетаний, которая однозначно использовалась францисканцами. Она написана французским почерком и датируется временем не раньше 1481 года, потому что в ней упомянут францисканский святой Берар Скарбио, который был канонизирован в этом году. В молитвах Литании использованы формы женского рода, что подходит для женской общины. Под последней строкой в рукописи есть почти стертая надпись. Кокерилл прочитал ее как «Се Йорс Санд, э Се Ан белин". Это часослов «Сестры Анны Белинь». Такое прочтение вполне возможно, хотя сам я мало что смог разобрать. Это вовсе не обязательно значит, что часослов принадлежал сестре Анне. Может быть, она просто использовала рукопись в монастыре. По счастливой случайности у нас есть однозначное свидетельство о рукописи, относящееся к XVII веку. В это время она точно принадлежала францисканскому монастырю на улице Лурсин. Антикварий Никола Клод Фабри де Пейреск, 1580-1637, который уже появлялся в четвертой главе, интересовался иконографией святого Людовика в монастыре были средневековые росписи со сценами из жизни святого. Должно быть, когда Пейереск изучал их, одна из сестер рассказала ему о принадлежавшем конвенту часослове с редкими иллюстрированными часами святого Людовика. В 1621 году Пейереску разрешили взять рукопись на несколько дней. Короткая заметка, написанная чернилами на первом листе, сделана его рукой. Пейреск подробно описал всю рукопись, зарисовал многие ее миниатюры и правильно определил первоначальную владелицу рукописи Жанну Наварскую. В 1882 году записи Пейреска, которые сейчас хранятся вместе с другими его бумагами в библиотеке «Карпантра», были опубликованы в Париже. В то время не было известно, сохранился ли сам Часослов. Я надеюсь, что П.Р.С. действительно вернул рукопись в монастырскую библиотеку. Он был страстным коллекционером книг и мог испытать искушение оставить ее себе. Похоже, что Часослов уже не принадлежал монахиням к 1796 году, когда монастырь был окончательно распущен и закрыт. Софьяновый переплет рукописи с чрезмерной позолотой по всем признакам является работой Ричарда Вира, умер в 1792 Этот лондонский переплетчик шотландского происхождения с 1774 года вместе с женой работал в Тулузе потихоньку и осторожно потер теснение ластиком на карандаше ожидая что в любую секунду смотрители вызовут меня и начнут угрожать судебным преследованием и гильтиной на рассвете но они благосклонно улыбались характерной особенностью переплетов вира является форзацы из цветного шелка окаймленные необычайно широкими полосами позолоченного орнамента как здесь Кроме того, сверху и снизу на корешках этих переплетов обычно расположены полоски греческого меандра. Сами корешки Вир часто разделял на прямоугольники, в каждом из которых помещал большой позолоченный цветок в ромбовидной рамке. Название рукописи он печатал на красных или зеленых этикетках наклонными заглавными буквами, зачастую демонстрируя плохое знание французского языка. Здесь надписи гласят Р. сюр виля «Часослов на пергамене и «Авек-Минитюр» миниюр «С миниатюрами». Именно так в одно слово. Вир постепенно спивался. Его единственным французским клиентом был граф Джастин Маккарти Рик, 1744-1811. Невероятно богатый землевладелец из Типерерия. Он воспитывался в том числе во Франции. Со временем Джастин Маккарти Рик стал одним из величайших коллекционеров книг в XVIII веке. В 1761 году Маккарти продал свои ирландские владения и переехал в Тулузу. В 1765 году он женился на дочери владельца обширных плантаций сахарного тростника в Вест-Индии. В 1776 году он добился для себя французского гражданства и графского титула. В 1815 году братья де Бюре, парижские книготорговцы, составили каталог огромной библиотеки Маккарти. Эта библиотека была богата иллюминированными рукописями и роскошными печатными книгами на пергамене. Позже, в 1817 году, Это же издание послужило аукционным каталогом во время распродажи библиотеки. По-видимому, часослов Жанны Наварской стал лотом 392. Он был выкуплен за 350 франков. На тот момент это равнялось приблизительно 13 фунтам 10 шиллингам. Предприятием лондонских книготорговцев Пейна и Фосса с улицы Пелмел. Возможно, Пейн и Фос собирались продать часослов Фрэнсису Дусу 1757-1834, для которого они в тот день выкупили шесть рукописей. Если бы им это удалось, часослов Жанны Наварской сейчас хранился бы в Бодлианской библиотеке в Оксфорде, как и вся несравненная коллекция Дуса. В начале XIX века дорогие рукописи нередко перепродавались на протяжении десятилетий. Пейн и Фос работали до 1850 года. Окончательная продажа часослова состоялась только в 1847 году. Генрид Джордж Бонн 1796-1884, еще один лондонский книготорговец с Нью-Бонд-стрит, Продал рукопись Бертраму четвертому графу Ашбернхэму за 73 фунта 10 шиллингов. В том же году Ашбернхэм выкупил у либри Биат X века, о котором я рассказывал в пятой главе. Часослов Жанны Наварской оказался в библиотеке Ашбернхем Плейс в Сассексе под шифром H88. Как и беат. В 1897 году рукопись стала частью оставшегося приложения, которое пятый граф Ашбернхем продал Генри Йейтсу Томпсону. На тот момент часослов условно оценивался в 300 фунтов стерлингов. Кокерилл стал неутомимым защитником часослова Жанны Наварской, чье имя он сумел установить. Именно он превратил часослов из красивой, но никому неизвестной книги за 300 фунтов стерлингов в культовую рукопись мирового значения. В феврале 1899 года Кокерелл на три недели позаимствовал часослов и отвез его в Париж, где показал Леопольду де Лилю в национальной библиотеке. Призрак Сидния Кокерелла. 1867-1962 в этой главе то появлялся, то исчезал. Кокерилл был секретарем и душеприказчиком Уильяма Морриса 1834-1896 великого дизайнера и приверженца средневекового искусства. После смерти Морриса И до 1908 года, когда Кокерелл получил должность директора музея Фитц -Уильяма в Кембридже, он зарабатывал на жизнь консультациями и составлением каталогов иллюминированных рукописей для богатых людей. В число его заказчиков входил и Йейтс Томпсон. На втором листе в начале рукописи все еще можно разглядеть несколько карандашных заметок, который Кокерилл сделал в ходе этого разговора своим характерным мелким почерком. Вполне возможно, именно Делиль указал, что часослов можно отождествить с неустановленной рукописью Жанны Наварской из описания Переска, опубликованного в 1882 году. Позднее, в том же году, Йейтс Томпсон оплатил роскошное издание рукописи для библиофильского Роксбургского клуба, в который он был избран годом ранее. Без сомнения, материалами его снабдил Кокерелл. В 1899 году среди членов клуба было распространено издание «32 Minutes from the Book of House of John to Queen of Navarre». Во втором томе каталога рукописей Ейца Томпсона 1902, для которого Джеймс составил описание Бета, есть исчерпывающая статья Кокерела о часослове Жанны Наварской. Долгое время эта статья оставалась основным описанием часослова, особенно после 1919 года, когда рукопись нельзя было увидеть. В 1908 году «Часослов» был впервые выставлен на всеобщее обозрение в Берлингтонском клубе изящных искусств. В январе 1919 года Кокерел, который теперь представлял музей фиц Уильяма, был потрясен известием, что Йейтс Томпсон собирается продать свою коллекцию. 30 января он снова на время позаимствовал рукопись у владельца и принес ее с собой на ужин в лондонском отеле «Гроссвеннер Хаус». За ужином Кокерелл убедил Ричеса, тайного благотворителя музея Фицуирима, немедленно предложить за часослов 4000 фунтов стерлингов с условием, что рукопись будет завещана Кембриджу. Подробности приводятся в дневнике Кокерелла, который сейчас хранится в британской библиотеке. На следующее утро Йейтс Томпсон склонялся к тому, чтобы дать согласие. Однако миссис Томпсон сказала, что за часослов наверняка дадут пять тысяч фунтов. К возмущению и разочарованию Кокерелла сделка сорвалась. 14 апреля 1919 года газета «Таймс» объявила о предстоящем аукционе «Сотбис». В статье был упомянут часослов Жанны Наварской и говорилось, что рукопись была обнаружена в Парижском монастыре знаменитым Переском. Это, казалось бы, лишнее замечание должно было оказать большое влияние на итоги торгов. Сам аукцион состоялся 3 июня. Часослов Жанны Наварской на нем был лотом пять. Лоты нумеровались римскими цифрами. Распродажи руководил сэр Монтегю Барлоу, партнер Сотбис он начал торги с двух тысяч фунтов стерлингов. Эдмунд Дринг из компании Коурича представлял интересы барона Эдмона де Ротшильда. Для Ротшильда рукопись имела особое значение, потому что ему и его сыну уже принадлежали часослов Жанны Девре, великолепный часослов герцога Берийского, прекрасный часослов герцога Берийского и часослов Карла Благородного двоюродного брата-герцога. Как и заказчики из французской королевской династии в XIV веке, Ротшильды предпочитали заключать браки и хранить рукописи внутри семьи. Однако неожиданно на торгах у Ротшильда появился конкурент в лице Чарльза Хагберта Райта 1862-1940, в 1934 году посвящен в рыцаре. По профессии Хакберт Райт был библиотекарем, но обладал значительными средствами и был коллекционером и членом Роксбургского клуба, а в начале того года женился на богатой вдове. Еще важнее то, что он страстно увлекался Никола Клодом Фабриде Пейреском. В 1926 году Хакберт Райт опубликовал биографию Пейреска. В тексте упоминалось и о том, как в 1621 году ПРСк встретился с часословом Жанны Наварской. К незабываемому удивлению присутствовавших в аукционном зале Сотбис в 1919 году Хакберт Райт торговался за рукопись с упорством, доходившим до безумия. В результате... Барон де Ротшильд был вынужден заплатить за часослов беспрецедентные 11 800 фунтов стерлингов. Многие годы эта сумма оставалась рекордной ценой, за которую какая-либо рукопись была продана на аукционе. На тех же торгах от X века, который в 1897 году оценили в 1600 фунтов, сравните с 300 фунтами за часослов был продан всего за тысячу фунтов. Итак, часослов Жанны Наварской пересек ла в шестой и в последний раз в своей истории. Теперь мы перейдем к исследованию совершенно неизвестного материала. В ответ на мой запрос о дополнительной информации Шарлотта Денуэль из отдела рукописей Национальной библиотеки Франции Направила меня к своему коллеге Рельено Конро из архивов самой библиотеки. Они рассказали мне о существовании внутреннего пакета документов, связанных с приобретением часослова в 1967-1973 годах. Я вернулся в Париж, чтобы увидеть эти документы в новой библиотеке Франсуа Митерана. Она находится в конце 14-й линии Парижского метро. В восточной части города. Это гигантское современное здание из дерева, стекла и серебристого металла. По углам расположены четыре башенных блока, которые похожи на раскрытые книги, поставленные вертикально. Спустившись на несколько этажей, вы попадаете в читальные залы, которые размещены по периметру огромного светового колодца, находящегося в центре и засаженного деревьями и папоротниками. Меня отправили в зал Т. Зал обозначается в алфавитном порядке, который посвящен документации, связанной с книгами. Досье хранится под шифром Е38 дробь Б221. Это белая архивная коробка, заполненная папками из желтой бумаги. Одна из этих папок в фиолетовой обложке. В ней есть письма, служебные записки, старомодные фотокопии, черновики ответов и так далее. Некоторые документы скреплены вместе. В основном они расположены в обратном хронологическом порядке. Ключевыми фигурами здесь являются главный управляющий библиотеки Этьен Денери, хранитель рукописей Марсель Тама, адвокат библиотеки мэтр Жорж Изар, Настоятель монастыря Бокон в Британии, в котором была обнаружена рукопись, дом Бернар Бесре и барон Эдмон де Ротшильд, наследник своей тети баронессы Александрины. Документы в досье позволяют нам вписать в историю те даты, которых до этого не хватало. Они рассказывают историю, сильно отличающуюся от версии Мариса Рейма. В 1967 году, по-видимому, в июле, Бесре передал рукопись на экспертизу в Национальную библиотеку. Тогда считалось, что книга принадлежала Анжуйской династии, но сотрудники библиотеки быстро опознали потерянный часослов Жанны Наварской и сопоставили его с записью в каталоге имущества похищенного из Франции. Возможно, в досье содержится достаточно информации, чтобы установить, кто же прикарманил рукопись в Бертесгадене. Бесре указывает, что нашедший часослов человек, имя которого неизвестно, был не только военным врачом, но и бывшим депутатом департамента Кот-Дор. Эдмона де Ротшильда должным образом проинформировали о неожиданной находке. В досье есть письмо, написанное в конце 1967 года. В этом письме Марис Рейм сообщает Денери, что барон собирается продать рукопись на аукционе и разделить выручку между аббатством Бокон и основанным Ротшильдом фондом в Иерусалиме. 28 декабря 1967 года барон приехал встречу в Национальную библиотеку, чтобы обсудить, на каких условиях библиотека может выкупить рукопись. Опять же, с учетом доли аббатства Бокон. От парижского книжного магазина Джероба Бадена поступило предложение о независимой оценке часослова. 14 февраля 1968 года поступил меморандум от госпожи Бем из Министерства финансов в Берлине. Он произвел эффект разорвавшейся бомбы. Госпожа Бем предоставила сенсационную и точную информацию о том, что происходило с рукописью во время войны. Она сообщила, что в оперативном штабе Рейхслейтера Розенберга, Е.Р.Р., e. который был учрежден в Парижском музее Ж. Д. Пом и занимался сортировкой украденных произведений искусства, часослов получил шифр Р. 1550. Из Парижа 10 марта 1942 года рукопись была отправлена лично Герману Герингу. Это первое независимое свидетельство о том, что часослов Жанны Наварской был реквизирован самим Герингом помимо рассказа об обнаружении рукописи возле стоявшего в Бёрхтесгадене поезда. Этот рассказ исходит исключительно от БСР, в том числе из его письма от 12 июня 1968 года, которое входит в досье. Более того, госпожа Бем пояснила, что Александрина де Ротшильд уже получила компенсацию от немецкого правительства. Документация прилагалась. 29 марта 1958 года адвокат баронессы подал иск в связи с утратой во время войны многочисленных произведений искусства. В список входило часослов Жанны Наварской. В связи с иском была произведена оценка рукописи. Торговец Хайнрих Айземан оценил часослов в 73,2 миллиона французских франков, то есть чуть более чем 50 тысяч фунтов стерлингов или почти 150 тысяч долларов. 25 сентября 1958 года Министерство в Берлине согласилось выплатить за часослов и многие другие утраченные предметы в общей сложности 17,5 миллиона немецких марок, около 1,5 миллиона фунтов стерлингов или 4,2 миллиона долларов. 3 марта 1959 года эта сумма была переведена Баронессе в Швейцарию поэтому неожиданно нашедшийся часослов Жанны Наварской вообще больше не был собственностью семьи Ротшильдов, как и в любом обычном страховом случае, когда была осуществлена выплата. Формально рукопись теперь принадлежала правительству Западной Германии, которая выплатила ее стоимость. Можно только восхищаться домом Бернаром Бесре. Он не сдался без боя и на протяжении всего 1968 года продолжал отстаивать право аббатства на свою долю в стоимости часослова. В том числе он обращался с требованием вернуть ему рукопись. В июне 1968 года Главное финансовое управление в Мюнхене рекомендовало Национальной библиотеке не делать этого, пока статус рукописи остается спорным. Наконец, в октябре 1969 года, после беседы с Морисом Реймом, Бесре признал свое поражение. 7 ноября 1969 года барон Эдмон, который не знал о соглашении своей тети с Германией, также любезно отказался от претензий на часослов. Теоретически, если бы этому не помешали.. Правительство ФРГ теперь могло бы отправить рукопись в библиотеку Западного Берлина или, например, Мюнхена. Возможно, именно из-за этого Марсель Тома в июле 1971 года добился для часа слова статуса национального памятника французской культуры, не подлежащего вывозу за границу. Тем временем Национальная библиотека вела оказавшиеся бесконечными переговоры с западногерманским посольством. Марсель Тома обратился за помощью к мюнхенскому историку рукописей Лорентине Мютерих, которая была со всеми в дружеских отношениях. Вместе они посетили Ганса Хаузера, атташе по культуре в Париже. В ходе беседы они подчеркивали, что великодушное решение Германии вызовет расположение международного сообщества. Была вычислена выплаченная мадам Александрине сумма в 365 тысяч немецких марок плюс 4% за период с момента возвращения рукописи. Наконец, 15 января 1973 года Господин Хаузер от имени Федерального Министерства финансов дал письменное согласие на получение от французского правительства возмещения в форме трех ежегодных взносов. Сумма была выплачена, а права собственности на рукопись переданы. Сама Жанна Наварская никогда не занимала французский престол, но ее часослов, переживший множество приключений, теперь благополучно хранится в Национальной библиотеке Франции, где и должен быть по праву.